Полковник занялся петухом, хотя предпочел бы провести день в гамаке. Дождя не было вот уже несколько дней. За неделю ядовитая флора у него в животе пышно разрослась. Целые ночи он проводил без сна, слушая свистящее дыхание страдающей астмой жены. Но в пятницу октябрь сделал передышку. Приятеля Агустина... Портные из мастерской, где он работал, фанатики петушиных боёв, воспользовались случаем и пришли посмотреть на петуха. Тот был в отличной форме. Когда они ушли, полковник вернулся в комнату жены. Их приход не оставил ее безразличный. Что они говорят? Они в полном восторге, сообщил полковник. Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха. Не знаю, Что они нашли в этом петухе, он такой урод, сказала жена. Какое-то страшилище, голова слишком маленькая для ног. Они говорят, он лучший во всем департаменте, парировал полковник. Он стоит не меньше пятидесяти песо. Он был уверен. Это самый веский аргумент, чтобы убедить жену оставить у себя петуха, принадлежащего их сыну которого изрешетили пулями девять месяцев назад во время петушиных боёв за распространение листовок. Это твоя фантазия, нам дорого обходится, сказала жена. Когда у нас кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью. Полковник о чём-то раздумывал, отыскивая в шкафу брюки из грубого полотна. Осталось всего несколько месяцев, сказал он. Уже точно известно, что бои будут в январе. После этого мы сможем продать его еще дороже. Брюки были мятые. Жена разложила их на плите и стала гладить двумя чугунными утюгами. Что тебе за надобность идти на улицу, спросила она. Почта. Я совсем забыла, что сегодня пятница, проговорила она, возвращаясь в комнату. Полковник был почти одет. Не хватало только брюк. Она взглянула на его ботинки. Их пора выбросить, сказала она. Лучше снова надень лакированные. Полковник пришел в отчаяние. У них какой-то сиротский вид, запротестовал он. Каждый раз, как их надеваю, мне кажется, что я сбежал из приюта. А мы и есть сироты после того, как умер наш сын, сказала жена.